Глава шестнадцатая. Учеба, день первый, часть вторая. Столовая, как обычно, встретила нас шумом и гамом. Нас уже ждали юки с подругами. Мы все вместе устроились за тремя столами, просто сдвинув их. Обычная практика. Курсанты же разбивались на группы, собираясь по интересам. Сегодня я внимательно смотрел по сторонам, опасаясь, Встретить очередного любителя, задирать кого попало. Но вроде никто не пытался на меня наехать, да и вообще никто не замечал. Я расслабился и принялся за еду. Сегодня обед проходил весело. Орлов и Голицын традиционно подбивали к линии Келли Шервуд. Но та как-то задумчиво поглядывала на меня. Было в ее взгляде что-то такое... Да и китаянка, по-моему, вела себя аналогично. «Чего они так на меня смотрят?» Не удержался я от вопроса Юки. «Ну?» — замялась та. «Ты извини, Кента, но я случайно проболталась. Мои подруги теперь знают, что ты тот самый Фуда». «Блин!» — вырвалась у меня. «И зачем? Они же по всему факультету разнесут». «А вот и нет», — возразила девушка. «Никому они не расскажут, я абсолютно уверена. Можешь не переживать». Но, ну, судя по твердости ее тона, она действительно была уверена в своих словах. Надеюсь, конечно. С другой стороны, мне нравилось обожание в их взглядах. «Эх, я бы провел с мисс Шервуд ночку». К тому же, судя по недавним приключениям с Булатовой, Юки не будет против. Что-то я озабоченный стал в последнее время. Все-таки симбиоз моего сознания и молодого тела Кента Каядзаки давал себе знать все возрастающим желаниям. Гормоны, твою мать, гормоны! Через пару недель армейского образа жизни – «Совсем весело будет!» Выяснил у своей невесты по поводу Мидзуки. Надо же, у Юки имелся ее телефон. Почта. И она даже на аккаунт девушки в Миксе была подписана. «Ну, интернет у нас появляется только вечером, так что я просто набрал номер красотки». И, о чудо, девушка ответила и явно обрадовалась звонку. «Долго мы не разговаривали». Она сообщила, что из-за начала занятий ближайшие два дня будет занята, а на третий приглашает меня в кафе. Ну и гуд, все обговорим. Много у меня к ней вопросов накопилось. Ну, а о местных кафе я уже слышал. О, вспомнил. Сегодня же, по идее, русская тусовка намечается в одном из них. Вот и посмотрю, что там за ресторация такая. Но, как обычно бывает, в бочке меда появилась ложка дёгтя. Покой, как говорится, мне только снится. Когда мы уже практически закончили обед и собирались уже отчаливать, перед нашим столом появился знакомый мне вчерашний спутник Рогу. За столом сразу наступила тишина. Кента Каядзаки! Торжественно провозгласил он, причем достаточно громко, чтобы сидящие за соседними столами заметили и обратили на нас внимание. «Я, Эдвард Рассел, секундант Вайдарогу, который вызывает вас на дуэль. Вы принимаете наш вызов?» «Ого, аж на вы!» Че ж ты, сука, вчера таким вежливым не был?» Так и хотелось спросить его по поводу яиц Вейда. Все согласно традициям, насколько я знал. Хм, слова-то вежливые, а в глазах плещется презрение. И почему мне кажется, что он ждет отказа? Я хотел бы ответить, но меня опередила Булатова. А разве правильно третьекурснику вызвать на дуэль «Первокурсника!» Голосом девушки можно было заморозить воду. «Курсант первого курса может отказаться», — спокойно ответил третий курсник. «Вы ведь знаете правила?» «А я принимаю вызов», — вмешался я. «Чего?» — уставился на меня Эдвард Рассел в полном изумлении. «Ты согласен?» — Да, — кивнул я. — Где и когда? Эм... — Ну... — нетерпеливо уточнил у него. — И где, неуважаемый? — Хорошо. Наконец пришел в себя Рассел, проигнорировав мое слегка хамское поведение. — Кто будет вашим секундантом? — Не больше двух. — Поспешно добавил он. — Я буду... Выпали лаюки. «И я!» – подал голос Орлов. Булатова лишь презрительно хмыкнула. «Да у меня прям очередь на секунданты стоит. У Потемкина с Голицыным тоже вид какой-то разочарованный. Неужели и они хотели? В какое время вы бы хотели ее провести?» – задал вопрос Рассел. «Без разницы», – хмыкнул я. «Тогда завтра в девять вечера». «Мы забронируем ринг для дуэли и вышлем вам номер». «Высылайте!» — улыбнулся я, окончательно добив секунданта, который как-то обескураженно удалился. Он почему-то сразу на выход из столовой отправился. «Ну ты крут, Кента!» — покачал головой Орлов, а в голосе которого звучало уважение. «Я бы вот не рискнул с третьекурсником схватиться». «Он такой!» В голосе Булатовой слышалась гордость, и ее интонации явно не остались незамеченными Голицыным, Орловым и Потемкиным. Я почувствовал на себе задумчивые взгляды русских князей. «Палится, княжна! Ой, палится!» «Может, действительно не стоило?» Робко подала голос Юки. «Да правильно все кем-то сделал!» Вдруг с жаром заявила Элла. «Все правильно. Мы будем свидетелями исторического события». «Ты так думаешь?» — прищурилась Юки. И голос ее вдруг стал холодным. «Эй, подруга!» — шутливо вскинула вверх руки та. «Я вообще-то за кента. Там вроде у тебя еще скуда-дуэль!» — заметила Булатова. «Он подождет!» мыкнул я хотя признаюсь сомнения насчет вейда были жаль голос молчит я пытался закидывать удочку но бесполезно короче что сделано то сделано у меня есть сюрприз для козла в том что придется его использовать я не сомневался слишком все как то подозрительно завязываем с обсуждением поднялся я показывая всем видом, что разговор закончен, и демонстративно бросил взгляд на лежавший на столе планшет. Скоро лекция. Возражать мне никто не стал. И мы всей гурьбой отправились на введение в портальную магию. Именно так называлось следующее занятие. Оно, как и общая магия, было совместным. Я как послушал, вот блин, совсем не понимаю. Есть портальный факультет. У них профильная дисциплина шла отдельно. Так что нашего преподавателя, профессора Ши Као, слушали три факультета. 750 человек. Я уже перестал удивляться размерам здешних аудиторий. Так же, как и на общей магии, нам сообщили, что будут только лекции. Раз в две недели контрольная работа. Ну и в конце семестра письменный экзамен. Хотя, как я понял, все экзамены здесь сдавали в виде тестов, типа продвинутая ЕГЭ. В общем, лично для меня введение оказалось темным лесом. Портальной магией мы не владели, так что данный предмет у нас шел только один семестр. И, как заявил Шикао, мы должны понимать принципы работы порталов. Зачем – все равно непонятно. Я даже слегка задремал. Учитывая, что мы сели практически на самой галерке, удобно устроился за широкими спинами сидевших передо мной русских князей и попросил Булатову, чтобы та все записывала и слушала, мол, потом мне объяснит. Девушка, по-моему, немного опешила от такой просьбы, сказанной весьма приказным тоном. «Ну, не виноват я, само так получилось». Но затем как-то непонятно улыбнулась и заверила тоже шепотом, что я могу полностью на нее положиться. А я тем временем реально задремал под умиротворяющий голос китайского профессора. Вот есть фраза «Очень интересно, но ничего непонятно Она как никогда подходила к содержанию его лекции. «И едва я закрыл глаза...» как вновь оказался в уже знакомой маленькой комнатушке, без окон и дверей, с белыми стенами, полом и потолком. Ого! Со мной наконец-то захотели пообщаться. «Здравствуй, Иван. Я рад, что ты дошел», — услышал голос. «Блин, уж имя бы сказал-то или сказала. Как-то неудобно». «Ну...» Весело ответил тот. «Тогда называй меня Янус». «Почему Янус?» – поинтересовался я. «Имя не мое, как я уже говорил. Настоящее знать тебе пока рано. А вот в вашей земной истории был один интересный бог, двуликий Янус. Его изображали с двумя лицами, одно направленное в будущее, а другое в прошлое». Легенда очень перекликается с моей, м сущностью. Хм, я вообще думал, что слово имеет другой смысл, более, так сказать, неприятный. Ну да ладно. И вот баба или мужик? Кента, укоризненно заметил голос: если тебе так важен пол, можешь считать меня женщиной. Янус издала какой-то странный смешок. — Будет забавно. — Что забавно? — не понял я. — Неважно. У нас не так много времени. Голос богини, теперь уже никаких сомнений не было, стал суровым. — Ты недоумевал над тем, почему к тебе так относится князь Шувалов? Так вот, считай, что на данный момент он твой главный враг. Всякие куда и рогу — мелочи. «Фига себе мелочи!» — вырвалось у меня. «Не спорь!» — строго заметила Янус. «Если я говорю, что мелочи, значит, так и есть. Если ты не справишься с такими неумехами, значит, я зря тебя выбрала». «Ладно, молчу», — сообщил я. «Так вот, Андрей Сергеевич Шувалов...» Будет пытаться отравить твою жизнь. Бля, вырвалось у меня. Вот какого хрена иметь подобного врага, да еще и под руководством которого я буду практику на планетах Адер проходить? Да он легко сольет меня, ему даже сильно напрягаться не придется. Завалить меня на экзамене легко, а в бою на планете еще легче. Раз — и нет юного Кента. И вообще, с чего вдруг он стал врагом? Вроде Ротко и Адзаки никому поперек горла в Российской империи не вставал. Булатова бы точно знала. Или она чего-то скрывает? Слить он тебя не может. В голосе появились нравоучительные нотки. Иначе сольют уже его. Несмотря на внешнюю жесткость, по отношению к курсантам и браваду, что ему все равно, подавляющее большинство из вас – отпрыски именитых родов. Любая гибель такого человека, как, например, Кента Каядзаки или Александра Орлова, вызовет много вопросов. К тому же, в любом случае будут свидетели. И да, ваши роды никак не пересекались между собой. Но князь Шувалов служит... Она на некоторое время зависла. Неважно, он служит моему противнику. Рано тебе еще такие вещи знать. Да и ничем тебе информация не поможет. Опа! Тут еще и типа разборки богов. Что-то совсем не радует. Как там говорится, когда паны дерутся... У холопов чубы трещат. И я вдруг вспомнил слова Булатовой насчет того, что кто-то постоянно погибает на практике. Не переживай. Мне показалось, что голос стал немного раздражительным. Это наши дела. Но будь очень внимателен с Шуваловым. Придираться он к тебе будет. Тут без вариантов. Но если ты сам не подставишься, «Ничего сделать не сможет!» «Блин, а можно поподробнее?» — вырвалось у меня. «Ты все общими словами говоришь!» «Поподробнее не могу!» Теперь в загадочном голосе возникло сожаление. «Но я в тебя верю! Ты справишься!» Она начала удаляться превращаясь постепенно в гулкое эхо, а потом исчез. А в следующий миг я почувствовал ткнувшийся мне в бок острый локоток. Я открыл глаза и увидел улыбающуюся Булатову. Именно она разбудила меня. Благодарно кивнув, я понял, что занятие закончилось. «Ну что, выспался?» — ехидно поинтересовалась княжна. Я кивнул в ответ, и мы отправились на следующее занятие ⁇ монстроведение. Здесь мы расстались с Юки и ее подругами, причем мне показалось, что Элла уходила с большой неохотой. Но в любом случае у Целительниц была отдельная программа и свои уроки монстроведения, видимо с какой-то спецификой. Учитывая, что сегодня вечером... У нас предстояла встреча с русскими друзьями, и моя невеста приглашена, то наше расставание было недолгим. Но тут меня удивили ее новые подруги, которые буквально напросились на русскую тусовку. Ну, Орлов со своими друзьями не возражали, и Булатова только пожала плечами. Теперь по поводу самого предмета с громким названием «Монстровиденья». Несмотря на все опасения... Все-таки после беседы с Янусом смотрел на Шувалова с обоснованным подозрением. Занятие прошло на удивление спокойно. С другой стороны, пока никаких виртуальных капсул я не наблюдал. Мы вернулись на тот же полигон, где проходило занятие по практической магии. В нем нашлось весьма уютное помещение на 60 человек с интерактивной доской. Первое занятие проходило исключительно в виде лекции. И надо сказать, что Шувалов оказался очень неплохим рассказчиком. К моей радости, в отличие от практического урока, сегодня он совершенно игнорировал факт моего существования. Ну и хорошо. В общем, идеальный учитель. Несколько раз он все же бросал на меня взгляды, но что в них было, не знаю. Поймать их я не смог». А вообще мы просто открыли на своих планшетах учебник. На доске демонстрировались твари, в которых мутировали зараженные. И по каждой из них следовало подробное объяснение уязвимых мест и сильных сторон. Преподаватель рассказывал все в максимальных подробностях. И тема так захватила, что я выбросил пока из головы слова Януса и погрузился в учебу. За занятие мы подробно изучили аж одного монстра, который носил звучное имя меха-лап, и представлял собой человека медведя. Двухметровая массивная медвежья туша. Лапы скорее напоминали уродливые и толстые, заросшие жестким бурым мехом человеческие руки. Морда походила на человеческое лицо но с медвежьей пастью и внушительными клыками. В общем, уязвимые места и стиль боя твари нужно было запомнить к следующему уроку, на котором, как пообещал Шувалов, мы уже перейдем к боям в виртуальной реальности. М да, совсем другое дело. Как много недосказанностей в словах Януса. Ненавижу такое. По мне, лучше сразу правду матку сказать. Молкента, надо то и то сделать, а против тебя будет, соответственно, тот и тот. Нет же, обязательно нужно интригу какую-нибудь добавить. Ну а после у нас была строевая подготовка. Вот где я, честно говоря, с трудом сдерживался от смеха, особенно глядя на портальный факультет. Целители от нее были освобождены. Хотя что там портальные остальные, присутствующие на плацу, были не намного лучше. Как ни странно, нами занимался Джек Мелвин, собственной персоной, с десятком охранников, которые внимательно следили за всеми группами и транслировали команды начальника. В общем, 45 минут какого-то кошмара. Не, не для меня, конечно. Я-то нормально поворачивался и чеканил шаг. Часть русских тоже достаточно успешно следовали командам. Они, даже если не брать Орлова и Голицына, были подготовлены куда лучше остальных. Понятное дело, отличились наши эльфейки. Им куда чаще доставались нелестные замечания от охранников-инструкторов. В итоге большая часть курсантов буквально выползала с плаца с облегченными стонами. «Ну, объясните мне!» Вновь пожаловалась злая Булатова. «Нахрена оно вообще нужно? Строевая не дисциплинирует ни хрена! Полный дебилизм! У нас единственная академия, где ей вообще уделяют внимание!» Я решил не комментировать ее слова. В конце концов, я даже не устал. Как говорится, ноги вспомнили а тело кента было достаточно тренированным, чтобы 40 минут пошагать по плацу. Мне предложили не ходить на ужин. Мол, все равно в 7 вечера арендован зал в одном из местных кафе. Ну, в принципе, логично. Я хотел было позвонить юки, но Булатова заверила меня, что уже сообщила ей о предложении. Добравшись до общаги, я принял душ и привел себя в порядок. Сипура, кстати, закрылся в своей комнате и вообще проигнорировал наше возвращение. Тем лучше. Потом даже какое-то время позанимался. Повторил, сколько успел. По крайней мере, все характеристики Мехаллапа я запомнил. Заучил все самое важное в течение 10 минут. Общей магией заниматься смысла не было. Все равно я в ней ни хрена не понимал, так что оставил ее на будущее. Чистые и благоухающие парфюмом мы спустились в курилку, где нас уже ждали Голицын с Потемкиным, после чего, дождавшись Булатову и Фальве, отправились на ужин.